дальнейшее размышление по не вполне понятным причинам зловредный редактор действительно подставил ножку правительству и майкл засел писать обращение к избирателям как сказать много и скрыть самое главное избиратели Митбекса?» — решительно написал он Затем долго сидел, не двигаясь, как человек, слишком плотно пообедавший. «Если вы снова обратитесь ко мне как к своему представителю», — медленно писал он, — «я приложу все силы, чтобы послужить на пользу страны. В первую очередь я считаю необходимым следующее — сокращение... вооружений, а в худшем случае увеличение воздушного флота в целях защиты Англии, в развитии земледелия, ликвидацию безработицы путем эмиграции в Доминионы, борьбу с дымом и уничтожение трущоб как меры здравоохранения. В случае моего избрания я буду преследовать свои цели решительно и неуклонно не пороча, однако, тех, кто моих убеждений не разделяет. На наших митингах я постараюсь дать вам более ясное представление о моей платформе и сочту своим долгом ответить на все вопросы. Можно ли этим ограничиться? Можно ли в обращении к избирателям не порочить противников, не превозносить самого себя. Как посмотреть на это комитет? Что скажут избиратели? Ну что ж, если комитет останется недоволен, пускай вышвырнет обращение, а вместе с ним и его Майкла. Впрочем, у них нет времени искать другого кандидата. Комитет действительно остался недоволен, но... Примирился, и обращение вместе с портретом Майкла было отпечатано и распространено среди избирателей. Майкл утверждал, что он на этом снимке похож на парикмахера. А затем его затянула ссора, которая, как и всякая ссора, начиналась с общего, а кончилась личностями. Во время первого своего воскресного отдыха в липенхоле Майкл стал осуществлять идею о птичьем дворе. Распланировал участок, обсудил, как провести воду. Управляющий хмурился, по его мнению, то была ненужная трата денег. Но кто будет обучать эту публику? У него, во всяком случае, нет на это времени. Тут пахнет сотнями, а толку... толку не будет. Нечего горожанам браться за сельское хозяйство, мистер Майкл. Всех, все так говорят. Но «Ну, послушайте, Тетфилд, эти люди безработные, понимаете? Из них двое были на войне. Я рассчитываю на вашу помощь. Вы же сами говорите, что этот участок годится для разведения кур, а сейчас им все равно никто не пользуется». «Поручите Баумену руководить этой тройкой, пока они не ознакомятся с делом. Подумайте, каково бы вам жилось, если бы вы сами были безработным?» Управляющий знал Майкла с пеленок и питал к нему слабость. Он предвидел, каковы будут результаты, но если мистеру Майклу угодно тратить отцовские денежки, то его Тедфилда это не касается Он даже вспомнил, что знает поблизости одного паренька, который продает свой домишко, и что в роще дров хоть отбавляй. Во вторник, на следующей неделе после падения правительства, Майкл приехал в город и предложил своим безработным явиться в среду к трем часам на совещание. Они пришли в назначенный час. уселись вокруг обеденного стола, а Майкл, стоя под картиной Гои, словно генерал, развертывающий план компании, изложил свое предложение. По лицам этих людей трудно было угадать, какое впечатление произвели его слова. Один только Бергфелд раньше слышал об этом плане, Но вид у актера был очень неуверенный. «Я понятия не имею, как вы посмотрите на мое предложение», — продолжал Майкл. «Но вы все нуждаетесь в работе. Двое ищут работу на свежем воздухе, а вы, Боддик, насколько мне известно, готовы взяться за что угодно». «Правильно, сэр», — ответил Боддик, — Я на все согласен. Майкл тотчас же отметил его как самого надежного из тройки. Другие двое молчали. Наконец, даркфилд сказал, «Если бы у меня были свои сбережения...» Майкл поспешил его перебить. «Я вкладываю капитал, это мой взнос. А вы вносите свой труд. Труд!» Вряд ли будут какие-нибудь большие но на жизнь хватит. Ваше мнение, мистер Суэн? Парикмахер в теплом свете испанской комнаты, более чем когда-либо похожий на призрак, улыбнулся. Вы очень добрый, сэр. Я готов попробовать. Но кто у нас будет главным? Это кооперативное товарищество, мистер Суэн. А, я так и думал. Но в таких случаях дело всегда окончается тем, что кто-нибудь забирает все в свои руки и выбрасывает остальных. Отлично. Неожиданно решил Майку. Я сам буду главным. «Ну, если вам это дело не улыбается, скажите сейчас же. В противном случае я распоряжусь о постройке дома, и через месяц вы переселяетесь». Боддик поднялся и заявил. «Я согласен, сэр. А как быть с детьми?» «Сколько им лет, Боддик?» «Две девочки, четырех и пяти лет. Ах, да». Майкл об этом забыл. Мы что-нибудь для них придумаем. Годдик пожал Майку руку и вышел. Другие двое замешкались. Прощайте, мистер Бергфилд. Прощайте, мистер Суэн. Не могу ли я разрешить сказать вам два слова? Вы можете говорить в присутствии друг друга. Сэр. «Я привык к своему ремеслу. Стрижка, бритье. Ну, мы вам раздобудем такую породу кур, которых можно стричь», — сказал Майкл. Парикмахер криво усмехнулся и заметил, «Нищим выбирать не приходится». «А я хотел вас спросить, по какой мы будем следовать системе, — осведомился Бергфелд. — Об этом мы подумаем тоже. — Вот две книги по птицеводству для вас и мистера Сойена. Потом поменяетесь. Майкл заметил, что Бергфелд взял обе книги. А Сойен не стал протестовать. Проводив их, он выглянул на улицу, и посмотрел им вслед, размышляя. Ничего из этого не выйдет. Но все-таки пусть, пусть попробует К нему подошел какой-то молодой человек. Мистер Майкл Монт, член парламента? Да. Миссис Майкл Монт дома? Кажется, дома. А что вам нужно? Я должен передать лично ей. — Вы от кого? — От Сэтл Уайта и Старка. — Портные? Молодой человек улыбнулся. «Входите — Входите, — сказал Майкл. — Я узнаю, дома ли она. Фляр была в гостиной. — Дорогая, к тебе пришел какой-то молодой человек от портного Миссис Майкл Монт? Вам повестка по делу Феррор против Монт. Дело о дефамации. Всего хорошего, мэм. В этот промежуток времени от четырех до восьми, когда из Майпл Дархема приехал Сомс, Майкл страдал сильнее, чем Феррор. Жуткая, жуткая перспектива. сидеть в суде и наблюдать, как законники по всем правилам юридической науки пытают твою жену. Его нисколько не утешало, что Марджери Феррер также будет фигурировать на суде, и ее личная жизнь сделается достоянием общества. Вот почему он был огорчен, когда Флер заявила «Отлично!» Если она хочет огласки, пусть будет так. Я знаю, что в ноябре прошлого года она летала в Париж с Волтером Нейзингом. И мне все говорили, что она целый год была любовницей Барти Керфью. Великосветский процесс — сливки для светских кошек, навоз для навозных мух. А Флер — центральная фигура процесса. Майкл с нетерпением ждал солнца. Хоча кашу завалил старый Форсайт, но теперь Майкл у него искал помощи. У старика есть опыт, здравый смысл и подбородок. Старик скажет, как нужно действовать. Поглядывая на единственный кусок обоев, не закрытый карикатурами, Майкл думал о том, как жестока жизнь. За обедом ему предстоит есть омара, которого сварили заживо. Вот этот его кабинет убирает поденщица, у которой мать умирает от рака. Сын лишился ноги на войне И вид у нее всегда такой усталый. что от одной мысли о ней делается не по себе. Бесчисленные Бергфилды, Суины, Боддики, городские трущобы, Франция, опустошенная войной, нищие итальянские деревушки и надо всем этим тонкая корка высшего общества. Члены парламента, светские женщины, как сам он, Флер, любезно улыбаются, сосут серебряные ложки, а время от времени, забыв и ложки, и улыбки, вцепляются друг в друга и дерутся. Дерутся не на жизнь, а на смелость. Какие она может привести доказательства в подтверждение этих слов? Майкл напрягал память. По его мнению, перелет у Волтера Нейзинга — И Марджерри Фер в париж не следовало придавать значение. В наше время парочки могут еще летать безнакан, а что-то между ними было потом в этом европейском ваилоне подедекажи? Иначе обстояло дело с Бти эрфью. Нет дыма без огня, а дымом пахло в течение целого года. Майха узнал Берти эрфью. предприимчивого директора театрального общества дальше некуда. Это был длинный молодой человек с длинными глянцевитыми волосами, которые он со лба зачесывал назад, и с длинной биографией. Своеобразная смесь энтузиазма и скепсиса с неожиданными переходами от одного к другому. За его сестру... которую он называл «бедная Нора», Майкл отдал бы десяток таких, как Берти. Она заведовала детским приютом в бэтмилл -Грин. И от одного ее взгляда живо замолкали все злые и трусливые языки. Большой Бен пробил восемь. желал Дэнди, и Майкл догадался, что пришел Сомс. За обедом Сомс молчал. И только когда подали бутылку Липпенхольской Мадеры, попросил, чтобы ему показали повестку. Когда Флера ее принесла, он словно погрузился в транс. «О своем прошлом задумался», — решил Майкл. «Хоть бы очнулся поскорее». «Ну, папа», — окликнула его наконец Флерр, Сомс поднял глаза и посмотрел на Лёч. «От своих слов ты, полагаю, не откажешься?» Флер тихнула головой. «А ты хочешь, чтобы я отказалась? Чем ты можешь их подкрепить?» «Мало того, что кто-то тебе сказал. Это ведь не доказательство». «Я знаю, что Эннабелл Нейзинг была здесь и сказала, что ей все равно. Пусть Уолтер летит в Париж с Марджери Феррер, но почему ее заранее не предупредили? Тогда она бы тоже могла с кем-нибудь утрать в Париж». «Мы можем вызвать ее в качестве свидетельницы», — сказал Сомас. Флер покачала головой. — О, на суде она ни за что не выдаст, то Что ты еще скажешь о мисс Феррер? — Ну, все знают об ее связи с Берти керфью да — Да-да, — вмешался Майкл. — Но между «все знают» и такой-то, сказал, зияет пропасть. Сом скивнул. «Она просто хочет выманить у нас деньги!» — воскликнула Флеш. «Она всегда нуждается. Да разве ей есть дело для того, считают ли ее люди нравственной или безнравственной? Она не признает морали. В ее кружке все презирают мораль». «Ах! Ее точка зрения на мораль!» — веско сказал Сомс. мысленно Он уже слышал, как адвокат излагает присяжным современную точку зрения на нравственность. В подробности ее личной жизни, быть может, и не придется вдаваться. Майкл встрепенулся. Честное слово, сэр, это блестящая мысль. Есть ли мы? Заставим ее признаться, что она читала некоторые, ну, определенного характера книги, играла в некоторых пьесах, показывалась в не весьма скромных костюмах, он откинулся на спинку стула. А что, если те же вопросы зададут фляр? Ведь мода требует сейчас многого, будь то в душе хоть трижды нравственна. кто в наше время признает себя шокированным. «Ну, — сказал Сомс, — видите ли, сэр, у каждого свои взгляды. Наша точка зрения не обязательно для судьи и присяжных. Пожалуй, и мы с вами по-разному смотрим на вещи». Сомс взглянул на дочь. Он понял, Распущенная болтовня, желание следовать моде, развращающее влияние знакомых. Но все же ни один присяжный не сможет перед ней устоять. Кроме того, она мать, а та нет. А если мать, то тем хуже. Нет, он решил не отказываться от своего плана, Искусный адвокат сумеет свести все дело к разоблачению легкомысленного кружка и современных взглядов на нравственность и обойти молчанием личную жизнь этой женщины. Запишите мне фамилии ее знакомых, название книг, танцевальных клубов и так далее. Сказал он, мы пригласим лучшего адвоката. Это совещание несколько успокоило Майкла. Вся история будет менее отвратительной, если удастся от частного перейти к общему. И вместо того, чтобы разбирать поведение Марджери Феррер, повести атаку на ее теории. Сомс увлек Майкла в холл. Я хочу иметь все сведения о ней и об этом молодом человеке. У физиономия вытянулась. «Ничем не могу помочь, сэр». «Я ничего не знаю. Нужно ее запугать», — сказал Сомс. «Если это удастся, я, быть может, улажу дело до суда, не принося никаких извинений а, -а, -а, -а понимаю, понимаю». «Но вы не используете этих сведений на суде?» Сом скивнул. «Я им дам понять, что нас оправдают. Скажите мне адрес этого молодого человека. Макбет Чемберс, Блумсбери, недалеко от Британского музея. Но помните, сэр, если на суде будут мыть грязное белье Марджери Феррер, то нам это повредит не меньше, чем ей. Снова Сомс кивнул. Когда Флер и Сомс пошли наверх, Майкл закурил папиросу и вернулся в гостиную. Он открыл клавикорды. Звук у них был очень слабый. Можно было побренчать не опасаясь разбудить одиннадцатого баронета. От примитивной испанской мелодии, подобранной им три года назад, во время свадебного путешествия, он перешел на песенку американских негров «У меня венец, у тебя венец, у всех божьих деток райский венец, не всякого, кто хочет, пустят в рай, у всех божьих деток венец». Со стен на него поблескивали хрустальные канделябры. Мальчиком он любил цветные стекла, люстры в гостиной тети Памеллы на Брук-стрит, но когда подрос, стал смеяться над ними, как все. А теперь люстры опять вошли в моду, а тётя Памелла умерла. У неё венец, у него венец, вот проклятая мелодия. Рядом с моей милой хорошо уснуть. Его милая, наверное, уже легла пройти, но пальцы все наигрывали что-то, а мысли безвольно ходили по кругу. Куры, политика, старый Форсайт, Флер, Фагортизм и Марджери Феррер. Так крутится человек, попавший в водоворот, когда вода вот-вот покроет его с головой. Кто это сказал, что для современного человека единственное спасение — обновить свое сердце, родиться заново с верой, что жить стоит, что есть и лучшая жизнь? Религия, ну нет, нет, с этим покончено. Человечество должно спасаться собственными силами. Спасаться. А что это, как не проявление воли к жизни? А воля к жизни, так же ли она сильна сейчас, как раньше? Вот в чем вопрос. Майкл перестал играть и прислушивался к тишине. Даже часы не тикают. а Зачем помнить о времени в модной гостиной за окнами спит Англия? Сохранила ли Англия свою волю в жизни? Или все они так избалованы, так впечатлительны, что дали ей ослабность? Может быть, они так долго сосали серебряную ложку, что, убоявшись деревянной, предпочитают просто встать из-за стола? «Не верю я этому», — подумал Майкл. «Не верю». «Только куда мы идем? «Куда иду я? Куда идут все божьи детки? Скорее всего, спать!» И большой Бен пробил час.